Глава 7. 1. 8 июня за 4 дня до суда над Клаудией окружной прокурор Джордж Кейс Мит, ко всеобщему потрясению, вдруг отказался от обвинения и попросил суд отпустить её из-под стражи. В постановлении, в частности, говорилось: На момент предъявления обвинения мисс Яско имелись серьёзные основания полагать, что она не только причастна к убийствум, но и является главной подозреваемой, если принимать во внимание её показания на 158 страницах от 14 марта 1978 года. Однако, учитывая результаты расследования и мнения общественности, власти штата не считают целесообразным начинать судебное разбирательство, назначенное на 12 июня текущего года. подписали документ Джордж Кей Смит и Огрейд, окружные прокуроры. Детектив из округа Франклин весьма огорчил тот факт, что с Клаудией сняли все обвинения до последнего. Репортёров тоже. Следующим же утром в Cityzen Journal на первой полосе появилась статья. С Яско сняли обвинения в убийстве. Клаудия Элейн Яско Двадцати семи лет от Руду, прежде работавшая официанткой в клубе «Картинная галерея» и утверждавшая, будто имеет некие сведения, об убийце с двадцать вторым калибром, касательно как минимум трех смертей, в минувший четверг после трехмесячного заключения была освобождена из-под стражи. О Грейди утверждает, что суд над ней в текущий момент не целесообразен. Общественность просто в бешенстве. Это крайне неэтично. Сперва сказать «Ура, мы поймали одного из убийц, давайте его осудим», а потом заявить «О, убийства продолжаются, так что эта женщина, наверное, ни при чем». Вечерний выпуск «Колумбус-диспатч» был еще более критичен. Подозреваемую в убийстве выпустили на свободу. Прокуратура округа «Франклин», дотянув до последнего сроки по закрытию дела, все-таки осознала политические последствия возможного промаха и поспешила в четверг снять обвинение с женщины, подозреваемой в убийстве. Пока прокурор Джордж Смит находился в Вашингтоне, где проводил конференцию по уголовному преследованию профессиональных преступников, его первый заместитель Джеймс О'Грейди решил, что преследовать Клаудию Элейн Яско будет не за что. Смит большую часть времени за последние несколько месяцев Провёл вне своего рабочего места, поскольку организовывал предвыборную кампанию, претендуя на пост генерального прокурора штата, и вся подготовка к судебным разбирательствам по делу Яска легла на плечи Огрейди. Воскресный выпуск газеты своей аналитической колонкой и вовсе открыто обвинил прокуроров в бездействии. Виновный в убийстве Макканов по-прежнему неизвестен. Почему прокуратура округа Франклин сняла все обвинения с Клаудии Яско, Роберта Новатти и Денна Палитиса? Смит заявил репортёрам, что делом занимался О'Грейди, поэтому к нему и следует обращаться за информацией. Тот, однако, на протяжении всего следствия хранил полное молчание, выступив перед прессой один единственный раз, когда попросил снять с троих обвиняемых Обвинение? У некоторых детективов освобождение мисс Яска из-под стражи до сих пор вызывает недоумение. Лью Дай торжествовал. Он ведь предупреждал о Грейде и Смита, а те не послушались. Теперь они стали посмешищем для адвокатской и прокурорской братьев Колумбуса, и шансы Смита занять... пост генерального прокурора штата, стремительно катились к нулю. 8 июня, сразу после новостей об освобождении Клаудии, Расс Миллион и Лейк Хедли захватили фотографа из плейбоя и вместе с Лью Даем отправились в женскую исправительную колонию забирать арестантку. Все 10 минут, что они ехали до тюрьмы, детективы на перебой обещали Даю вернуться к расследованию, если вдруг убийство продолжится. Миллион предчувствовал, что в грядущие выходные их может ждать новый эпизод, поэтому хотел находиться поближе к месту происшествия. Также они решили, что Клаудию надо забрать из тюрьмы без лишней шумихи, усадить в машину, и отвезти к доктору Байрону Стинсону в Абхэм-Холл, расположенной на территории кампуса университета штата Огайо. Во-первых, по мнению Миллиона, не мешало проверить ее психическое состояние, но куда важнее было другое. Если убийцы сочтут, что ей и впрямь что-то известно, на свободе Клаудии может грозить опасность». Под прицелом фотокамеры Playboy Гью Дай вывел Клаудию из тюрьмы. Однако не успели они дойти до Ролс-Ройса, как со всех сторон налетели телевизионщики. Клаудии позволили сказать им пару слов, после чего девушку усадили в машину и отвезли в медицинский центр университета штата Агайо, заверив, что в абхом холле ей совершенно ничего не грозит. Доктор Стинсон Описал Клаудию при её четвёртом поступлении в больницу следующим образом: Длинные чёрные волосы и густой чёлк, много косметики, крупные золотые серьги и прочие ювелирные изделия, короткое, на грани пристойности платье, высокие каблуки, при том что женщина не малого роста. Пациентка по-прежнему жалуется на проблемы с памятью, часто бессмысленно смеётся или плачет. демонстрирует веселую озабоченность и изредка проявляет симпатию, как всегда, крайне чувственно. Его диагноз — шизофрения латентного типа. Когда Лью Дай пришел навестить Клаудию, он объяснил, в которой уже раз за последние три месяца, почему не вытащил ее из тюрьмы раньше. Он сделал так, чтобы спасти ей жизнь — За решёткой её никто не тронул бы. Теперь очень важно пустить по городу слухи, будто она крайне больна и ничего не помнит про убийство. Всякое может случиться, сказал он. Поэтому сиди здесь в больнице и помалкивай. 2. Следующим утром прокурор округа Франклин Официально снял обвинение с Дэна Политиса, а на грядущий понедельник назначил слушание, где должны были оправдать и Роберта Наватни. Впрочем, в разговоре с прессой прокурор О. Грейди подчеркнул, что если вдруг появятся новые доказательства, то всем троим подозреваемым вновь предъявят обвинение. В интервью Колумбус-диспатч Наватни больше всего возмущался самим фактом своего ареста. George Smith, тот важный тип из прокуратуры, он, похоже, рассчитывал за мой счёт забраться на ещё более высокую должность. Сделал из меня козла отпущения. Не понимаю, почему им вообще сошло это с рук. Они просто взяли первого попавшегося человека с улицы и арестовали его, обвинив в трёх убийствах. Бобби до сих пор не представлял, зачем Клаудия впутала его в эту историю. С тех пор он с нею ни разу не общался. В полиции знали, что у нее проблемы с головой, что убедить ее легче легкого. Я уверен, что ее признание было сфабриковано, если она не придумывала ответ и ей подсказывали. Он рассказал репортерам, что хотя к моменту ареста они с Клаудией прожили под одной крышей уже больше года, интимных отношений между ними не было. Не-не, абсолютно. Мне просто было её жаль. Вот я и приютил бедняжку. Нават не признался, что в юности у него бывали столкновения с законом, но по пустячным поводам. Его арестовывали за нахождение на улице в пьяном виде, например. А теперь люди будут думать, что раз его обвинили в убийстве, значит он и правда опасный бандит. Хоть на все четыре стороны беги, уже нет смысла. Они сломали мне жизнь, у меня теперь нет будущего. В пылу гнева Бобби принимался мечтать, как засудит Клаудию, сыщиков в прокуратуру, власти штата. Однако вскоре он успокоился и сказал матери и братьям, что Клаудия больна, и зла он на неё больше не держит. 11 июня 1978 года, через 3 дня после освобождения Клаудии, Голумбус диспач намекнуло, что обвинения с подозреваемых сняли по политическим мотивам. Для прокурора округа Франклин сейчас не самое удобное время, чтобы проигрывать дело, которое привлекло к себе столько внимания всей нации. Смит балотируется от партии республиканцев на должность генерального прокурора штата Огайо. И 9 смертей от рук убийц с 22-м калибром, как окрестили преступников, получили такую же громкую огласку, как и деяния сына Сама в Нью-Йорке или работа Хилсайдских душителей в Лос-Анджелесе. Когда из тюрьмы выпустили Клаудию, последнюю из троицы подозреваемых, А других кандидатов на роль убийцы с 22-м калибром не нашлось. Многие жители Центрального Гая в страхе бросились покупать сторожевых собак и запасаться огнестрельным оружием.